Эта так мерзко. О чём только думают китайцы, перегрызая друг другу глотки в такой момент. Как вы считаете, Красная и правительство могли бы хоть ненадолго сплотиться перед лицом а японской угрозы? Боюсь, о ненависти между коммунистами и националистами зашла слишком далеко. Вот и Сесило также считает, «О, вы только посмотрите на него! Ну, как он может так играть?» Я проследил за направлением ее взгляда и увидел, что сэр Сесил, сидевший к нам спиной, сполз на бок и почти всей своей тяжестью лежит на столе. Казалось, он вот-вот упадет со стула. Сара взглянула на меня с явным смущением, потом встала, подошла к мужу, положила руки ему на плечи и начала что-то тихо говорить ему на ухо. Сэр Сессил очнулся, посмотрел вокруг. «Вероятно, в этот момент я на секунду отвлекся, так как не могу сказать точно, что произошло дальше». Когда я снова посмотрел в их сторону, Сара покачиваясь, словно её ударили, шла обратно. На какой-то миг мне показалось, что она сейчас потеряет равновесие, однако ей удалось устоять. Я взглянула на спину Сара Сесила, которая опять сидела ровно, сосредоточившись на игре. Ни за что нельзя было бы сказать, что он виновник неуверенной походки с женой. Сара увидела, что я смотрю на нее, улыбнулась и, подойдя, села рядом. — Он устал, — сказала она. — У него еще столько энергии, но в его возрасте следует больше отдыхать. Часто вы бываете в этом заведении? Она кивнула. И ещё в нескольких таких же. Сасил не любит шумных и ярко освещённых мест. Он считает, что в подобных клубах невозможно выиграть. Вы всегда сопровождаете его в этих вылазках? Должен же кто-то за ним присматривать. Он, знаете ли, не молод. О, для меня это ничуть не обременительно, мне даже интересно, к тому же здесь перед нами приоткрывается истинное лицо города. Шумный вздох донёсся от Игорного стола, и все игроки заговорили одновременно. Я видел, как сер Сэсил попытался встать и только тут понял, насколько он пьян. Он шмякнулся обратно на стул, но вторая попытка увенчалась успехом, и он, шатаясь, направился к нам. Я поднялся, приготовившись обменяться рукопожатием. Однако он положил руку мне на плечо, не в последнюю очередь, чтобы сохранить равновесие, и воскликнул: "Мой дорогой мальчик, Дорогой мой мальчик, я так рад вас видеть. Поймали вы удачу, сер? Удачу? Ах нет, нет, паршивый вечер. Вся эта проклятая неделя была гнусной, гнусной, гнусной, но ведь никогда не знаешь заранее, что будет. Я ещё поднимусь снова. Востану из пепла. Сара тоже вскочила и протянула руку, чтобы поддержать его, но он, не глядя, отмахнулся от неё и обратился ко мне: "Послушайте, хотите коктейль? Внизу есть бар". "Благодарю вас, сэр, но мне пора возвращаться в отель. Завтра снова предстоит трудный день". Приятно видеть, что вы усердно работаете. Я, конечно, и сам приехал в этот город с намерением кое-что тут наладить. Но, видите ли, он наклонился ко мне так, что его лицо оказалось всего в одном-двух дюймах от моего. Для меня это оказалось слишком тёмным делом, пока слишком тёмным. Сесило, дорогой, давай поедем домой. Домой? Эту крысиную нору в отеле ты называешь домом? У тебя, моя дорогая, передо мной преимущество, поскольку ты бродяга. Вот почему тебе всё ни почём. Давай уедем, дорогой, я устала. Ты устал. Моя маленькая бродяжка устала, Бенкс. Вы А на машине? К сожалению, нет, но если хотите, я попробую найти такси, такси. Вы полагаете, что здесь Пикадили? А думаете, здесь можно поймать такси? Скорее эти китайцы перевежут вам горло. Сесил, милый, пожалуйста, посиди здесь. Пока Кристофер найдёт Бориса, возмолилась Сара и, обернувшись ко мне, пояснила: "Наш шофёр должен быть где-то неподалёку. Вас не слишком затруднит найти его?" Бедная Сесиль устал сегодня немного больше, чем обычно. И изо всех сил стараясь изобразить прекрасное настроение, я вышел из здания. мысленно делая заметки, чтобы не заблудиться на обратном пути. Площадь была всё так же забита людьми, но чуть подаль я увидел улочку, где в ожидании пассажиров выстроились рикши и автомобили. Я протолкался туда и, переходя от машины к машине, стал называть имя сэра Сесила. шофером разных национальностей, пока наконец не нашёл того, кого искал. Когда я вернулся к горному дому, Сара и сэр Сессил уже ждали на пороге. Она обеими руками поддерживала мужа, но казалось, его высокая, сутулая фигура вот-вот сокрушит её. Подходя, я услышал, как он говорил: Это тебя здесь не любят, моя дорогая. Когда я бывал здесь раньше один, они всегда относились ко мне как к королевской особе, да, к королевской. А таких женщин, как ты, они не любят. Женщина в их понимании должна быть либо леди, либо шлюхой, а ты ни то, ни другое. Вот почему они тебя ни в грош не ставят. Пока ты не настояла на том, чтобы тоскаться сюда за мной, я заботы не знал. Пойдём, дорогой. Вот Кристофер. Отлично, Кристофер. Посмотри, дорогой, он нашёл Бориса. От Дмитрова поля было не так далеко. Но машина еле ползла, пробиваясь сквозь толпы прохожих и рикш. На протяжении всего пути Сара поддерживала Сару Сесила за плечи, а он то и дело оправляливался в сон. Но стоило ему на секунду очнуться, как он стряхивал её руку, а между тем Сара лишь смеялась и продолжала поддерживать супруга. чтобы он не совалился на бак из-за тряски. Когда настал момент проходить через вращающиеся двери Метрополя и подниматься в лифте, мне пришлось взять на себя заботу о нём. Сара же, делая вид, что всё в порядке, бодро здоровалась со встречавшимися в вестибюле служащими отеля. Потом мы наконец оказались в люксе Метхерстов. И я водворил Сара Сесила в глубокое кресло. Мне почудилось, что он задремал, но он вдруг встрепенулся и начал задавать мне вопросы, смысла которых я никак не мог понять. Когда Сара вышла из ванной комнаты с махровым полотенцем и стала протирать ему лоб, он сказал мне, «Бэнкс, мальчик мой!» Вы можете говорить совершенно откровенно. Эта Диваха намного моложе меня. Она и сама, как видите, не юная козочка, но всё же ей существенно меньше лет, чем мне. Ответьте честно, мой мальчик, как вы думаете, И если в таком месте, как сегодняшнее, но ну, в том, где вы нас нашли, если в таком месте посторонний человек увидит нас вместе, послушайте. А давайте говорить о чистоту. Что я хочу знать, так это как вы полагаете, люди принимают мою жену за шлюху? А насколько я мог увидеть Ни один мускул не дрогнул на лице Сары, хотя движения ее стали чуть более настойчивыми, словно она надеялась, что, помогая мужу прийти в себя, сможет изменить и его настроение. Сэр Сессил раздраженно мотнул головой, будто хотел избавиться от надоедливой мухи, и опять обратился ко мне. «Ну же, мой мальчик!» Говорите откровенно, не стесняйтесь. Ну-ну, дорогой, тихо попыталась урезонить его Сара. Ты невежлив. Я открою вам секрет, мой мальчик. Да, открою секрет. Мне это весьма нравится. Мне нравится, когда люди принимают мою жену за шлюху. Вот почему я обожаю ходить в такие места, как сегодняшние. Отстань от меня, ставь меня в покое. Он оттолкнул Сару и продолжил. А второй причине, по которой я посещаю подобные места, вы, разумеется, догадались сами. Я задолжал немного денег, чуть-чуть залез в долги, конечно. Ничего такого, что нельзя было бы отыграть. Э, дорогой Кристофер, был очень любезен, но мы не должны злоупотреблять его временем. Что говорит шлюха? Вы только послушайте, мой мальчик, что она говорит. А впрочём не надо, не слушайте её. Не слушайте проституток. Вот что я вам посоветую. Они собьют вас с пути, особенно в периоды войны с мут. Никогда не слушайте шлюху в военное время. Он с трудом, но самостоятельно выбрался из кресла и в смену раскачиваясь, с расстёгнутым и торчащим воротничком, стоял перед нами посреди комнаты, потом проковыляла в ванную и закрыла за собой дверь. Улыбнувшись мне, Сара последовала за ним. Если бы не эта улыбка, точнее, подчудившийся за ней призыв, я бы немедленно удалился. Но из-за этой улыбки остался стоять на месте, рассеянно разглядывая китайскую вазу на тумбе у входа. Время от времени я слышал, как Сэр Сесил что-то кричал, потом воцарилась тишина. Сара появилась минут через 5 и удивилась, увидев, что я ещё не ушёл. "Ему лучше?" спросила я. Он спит. Всё будет в порядке. Простите, что вам пришлось стать свидетелем неприятной сцены, Кристофер. Едва ли вы этого ожидали, когда разыскивали нас вечером. Но мы что-нибудь придумаем, чтобы загладить вину. Мы повезём вас куда-нибудь поужинать, в Вастерхаусе всё ещё приличных кормят. Она повела меня к выходу, но в дверях, обернувшись, я спросил: "Такие сцены они часто случаются?" Сара вздохнула: "Довольно часто, но не думайте, что меня это расстраивает. Просто иногда я немного беспокоюсь за его сердце, знаете ли. Вот почему я теперь всегда сопровождаю его". Вы прекрасно за ним ухаживаете. Не хочу, чтобы у вас создалось неверное впечатление. Сесил чудный человек. В ближайшем будущем мы позовём вас поужинать, когда вы будете не слишком заняты. Правда, боюсь, вы заняты всегда. И вот так сэр Сесил проводит все вечера большую часть вечеров а иногда и дней могу ли я чем-нибудь помочь чем-нибудь помочь она усмехнулась послушайте кристофер у меня всё в порядке нет в самом деле вы не должны думать о сеселе плохо он замечательный Я я так его люблю. Ну что ж. Тогда позвольте откланяться. Она подошла на шаг ближе и чуть приподняла руку. Я тут же схватил её и, не совсем понимая, что делать дальше, поцеловал её в запястье, а затем, бормоча пожелание доброй ночи, вышел в коридор. Кристофер. Не беспокойтесь. "Оба мне", прошептала мне вслед Сара. "У меня всё замечательно". Таковы были её слова, сказанные мне вчера вечером. А но сегодня мне настойчиво вспоминаются другие её слова. произнесённое 3 недели назад во время нашей первой встречи в бальном зале отеля Палас я не думаю, что мы уедем отсюда куда бы то ни было в скором времени если только кто-нибудь не придёт на помощь что она имела в виду обранив эту реплику Как я говорил, слова эти уже тогда меня озадачили, и вероятно, я расспросил бы Сару поподробнее, если бы в тот момент из толпы не вынырнул искавший меня Грейсон.